Глава 14. О царевиче Емельяне. Емелька глядел на свечку, которая горела ровно и ярко, почти не дымила. А и чего ей дымить, когда белая и вусковая, не боскатанная, а не отлитая, но ровнёхонько гладенька. В поместье ты -то такие только в хозяйских пакуях ставили дорогущую страсть, и ключница старуха все ворчала, что с этими ценами дороже только магиковские светильники хозяин точно себя в разорении введет. Свечи она хранила в длинном ларце, изнутри выложенном промасленной бумагой. Ларец запирала на ключик, а по утру с молчано забирала оплавленные свечные огрыски из хозяйской комнаты. Когда огрызков набиралось много, их топили на водяной бане и воск лили в формы. Конечно, эти свечи получались похуже, но для обеденных залов и они годились. В академии не экономили. Тут вовсе в свечах нужды не было, и нынешнюю Емельян запалил, чтобы себя проверить. И страх свой, который никуда-то не делся, сидит, вцепился ледяной лапой в горло, дышать и то мешает. А всего-то надо руку протянуть, привести на ногаеньком. Махенький ведь не тронет. Если я обожжу, то самую малость. Свеча горела, ровно, ярко, и скоро братья явятся, спрашивать станут, как оно, или не станут, промолчать что только хуже. Емельян вздохнул и руку к свече протянул. Смех какой, мак о гневе как огня боится. И там на поле еще как-то выходит страх этот прятать. Так и у чего будто толком не началась. Щиты-то малой силой требуют. Шары огневики в руках держать нужды нет, а вот дойдёт до волн ли стен или ещё каких хитростей, что тогда делать? Огонёк потянулся к ладони, и Емелька руку отдёрнул, спрятал за спину дрожь унимая. Показалось на миг, что пахнуло балёной шкурой и волосом, дымом, и запах этот был на редкость гадстин. Емелька закашлялся. Тогда он долго не способен был отойти. Все мерещилось, что вони это я въелась намерто, а ведь и помыц ты Емелья не мог. Только и хваталось, что лежать и стонать. И боль от одной мысли, что пламя вновь его коснется, Емельку скручивала. Да тыж на ты, да слабости в коленях. Выжил, так ему сказали божий ненаимностью не иначе, и никто ж не заставлял его в конюшню лезть и лошадей выводить. И ныть и кому посчастливилось выскочить, прямо так и сказали, мол, сам дурень хозяйское добро спасал, а он не добро, он лошадь. Старичка ветра, который с годами стал тих и смирен, белушку жеребую, ее с азарским жеребчиком свели и хозяин крепко рассчитывал получить приплод знатный. А еще ласточка была, смирная и тихая, ее мамки в коляску закладывали. Черныш, уграй, как их было бросить! Отпускала. Стоило подумать о лошадях, которых он вывел, как дышать становилось легче, и совестно бы ему об Емельке и о мамке подумать, о братьях малолетних, да не привычная Емелька колжи. Не выходит. Шелестящий этот голос заставил вздрогнуть. Емеля обернулся. Всё ещё боишься? Это нормально. Тело помнит боль. Тело не желает новой боли, и порой разум не способен перебороть этот страх, несмотря на все усилия. Эта тень была подобна иным рождённым свечой, только немного более плотной. Пожар ещё сницы. Уходи. Емелька, может, не великого ума да понимает запросы, так с ним беседу беседовать не станут. Смеется. И будет сницы. Никогда не думал, кто его ущенил. Не думал. Поначалу не до того было выжить бы. Валялся на осене обмасленный что кабан после забою и кричал бы, если мог, только горло опалённое не давало. И хорошо нашлись добрые люди, поднесли водицы. Выбрался. Чудо, мы выбрался. А после уж целителя кликнули. Дошло до Матрёны Вайтяновны, что за Ломанова до Полёнова многое не выручишь. Аленьи не дни её на дому же ейного, тихвые, серые, но с глазками хитроватыми, может и он огня кинул. Никогда-то не любил с родственника, и сама Матрёна Вайтяновна брата сниже жаловала. Жили как кошка с собакой, и всё никак не могла простить ему, что мамку в законные жёны взял, рабыню, из привеском Будь воля ее, не бойся позволила пьемельке помиреть. Это он сообразил, и когда его опаленного спросили, как звать, присепел, что дескать Гришкю. Гришки то что угорел не выдаст, а пьемельке жить охота была. Кто то тот же Егор кривился, мол, что у холопа за жизнь от рассвета до заката спину гнешь, а по ней кнут гуляет поторопливая. Но какая не есть а хороша. Кошку жалко. сгинула в огне, а полкашка накануне и сдох и никто не удивился. Старый был кабель, нынит Ямелька разумеет, потравили полкана, только ш он пусть и собака, тварюк и без словесной, а все одно с разумом. О чужого пыку ская не взял, а вот матрёну Ваитятовну за свою прочитал. Не уж то она, муженёк ты Ямелька слышал разорился? Пускай он и купеческого звания был, но удача отвернулась. Вот и сгинули оба за товаром до да непростым, на чужие деньги купленным. Тогда ты -то и заявила, смотрю, Новаятетовна, кланялась братцу дорогому в ноженьке, молила простить ее дур уедкую и денег дать. Простить ты простила, Глень Войтятович, а денег не дал. Прижимисто было от рождения. Велел дом продавать украшения, и вновь пругалисься. А наступная уноченька и дом и полыхнул. Емелька-то пока лежал и отходил от ожогов, целитель тот хоть и молоденький, а постарался, шрамов и то почти не осталось. Всякого наслушался и про то, что хозяйка новая наследство принимая кричит, доволось да ей на себе рвет, ввели ее у Богу ее в разорение. Как приходят барышники и коней уводят, тех которые получше на рынок, а вот старика на забой, тут и думать нечего. И обидный Емельке. Да того обидно, что на зажившей ладони вспыхивает и ганёк, и гаснет. Так и открылся дар. Может, если б мамка захотела до да, глень войтя тевичне пленился, кликнуть кого из магиков, пусть бы глянули на опаснко глазочком. Дар бы и раньше открылся, но не судьба. И ладно. Тогда-то на счастье только прежний таон -то даром обделённый в огне сгинул. А вот у Гришки мать травницую значилась, и батька, видать, не из простых был. Матрёни войти от вни, мигом на шептали. Тут ты скумекало, что за парня с даром вдвое взять можно. Одного Емелька боялся, что как сойдут с лица пятны полёные, узнает. Не узнала. Не дело это барское к холопам приглядываться, а он Емелька как не крути холопом был. Хорошо хоть рабы ничем не оставили его все тварью и бесслабесный. Егор, когда Емелька о том обмолвился, скривился да спросил: "А в чём разница? И так и это в неволе?" И сплюнул ещё: "Мало ж ты за глупость, судьбе такой радоваться. Может, оно и так, может и глупость, да Емелька не привык в печали быть. Холопом рождён, пускай себе. И холопы живут, и радоваться жизни своей умеют. Это ж не тяжко. Встало утречком, на солнышко глянул, ясное, уже душа поёт. Кодка подошла, о ногу потёрлась, мурлыкнула зараза, крошку выпрашивая, и светло с ней делится. А вечером взопрётся на колене, развалится шаром мурчащим, будто утешая. Шкрябаешь ей за ухом, и вправду печали отступают. Да и какие там печали были? Матушка знать не желает. Так, насильной мил не будешь. Не обижался на неё юмелька. Нагляделся. Не вольных табап не дюжи пытают, согласны ли? А она раскрасавица редкостная, за такую на рынке золотом платят. И не для домашней работы берут. Вот и нагуляло дитя, и дурнило. Так ведь и тут удача выпала, не скинул хозяин в дом дурную деньгу отрабатывая и плод не выбил, продал человеку хорошему. Тот сказывали пусть и строк с обою, а как родился Емелька, то велел ему кормилицу соскать, будто бурчуку, а к мамке лучших целителей кликнул. Как очуниала, ты и повел в храм честь по чести. Ох, что тогда было! Сам ты Емелька не видел, но сказывали, вот Тамарьонова Итятовна прибегала и крепко ругалась, грозилась и до даже детской рабыни красавицы дурную волшбую хозяя на разуму лишила, и надобно не в храм ее, а в прорубь. Только не послушал хозяин, а серчал, вольную справил, а Емельку холопом приписал, но ведь не отдал же. Не продал с коморохом или бабам, которые и детишек для всяких тёмных дел некроманских скупают. Уж после ты Емелька всякого наслушался, оттого и благодарен был хозяину за ласку. Драстили, на конюшню сослали. Кано и понятно, у матушки Вона сынок законный н родился, в котором и она и хозяин душеньки нечаяли. Кровиночка. Вначало-то обидно было дать слез, дать мы перед глазами, а дед вельчо коням поставленный. А плюху ответил и велел радуйся. А чем радоваться не объяснил. После это Емелька и сам понял на деда глядячий. Тот ты -то старый едва ли не древним ему казался и колечный за место правой ноги деревяшка. Идиот идиот деревяшка ее это юб камням стучит. На левой руке пальца три. Глаз один бельмом затянут, зато второй глядит ясно с хитрецою. От деда пахнет табаком и лошадми. И в скорости запах этот стал родным, привычным, как и истории, которые едет рассказвала охотно. Сядет вечерком, котку на колени подсадит, набьёт трубку свою треснутую тытунём, а Емельке кусок хлеба протянет, помятого, в крошке тытуневой. Но за день Емелька так умаяется, огладает, что слаще этого хлеба нету. И говорит: "А людях, а землях дальних, А зверях всяческих, которых свидеть довелось. А Емелька слушает, ты как-то вот. Где-то отошёл зимою, благо не дожил до пожару и до того, как коней продавать стали. И как сохранили, то Емелька при конях один остался. После уж хозяин Гришку прислал. Тот-то гнорливый был злой, но хоть бедно ополоадили. Не желал ему Емелька смерти, а что имя взял, так за то перед божением ответит. Он бы рассказал о том тени, только знал, не будет слушать, да и рассказчик из Емельки не Ахти, вон Егор так ничего и не понял, хотя Емелька и так объяснить селил с и едык. Ерёма только вздохнул, а ей все его все будто бы всё равно. Только естька сказал: "Беззловный ты человек", и прилип листом банным, приглядываясь, значит, как бы кто Емельку не обидел. А кто обидит? Ровные все. Так им сказано было и никем не будь царицейю. Ее-то Емелька как увидел, так прямо заробел. Мысли мои ли дело. А уж что ей сказано было? Сперва я не поверил. Развеш возможно такое? А она сама лично своей урочененькойу ножичек малой протянула и камень зачарованный. Вспыхнул тот камень, когда на него капля крови упала. Вспыхнул и погас. И, значит, с правду сказала, хоть бы правды этой в Емелькиной главе не умещался. Он-то после седмицу спокойно спать не мог, с боку на бок ворочился и другим мешал, пока Ейська не велел: "Огомонись, кровь как кровь. Много тебе от неё пользы было. Может и не было вовсе да. Разве ж можно говорить, что обыкновенная она, а ты Ейська не созла?" Вор, человек вовсе безбожный и без почтения, но и он дитя божини. Не Емельки судить, а кровь. Всяк ведает, что божиня детей своих равными сотворила из глины и огня, из ветра и воды, но неспособные они были миром жить, всё ругались, искали кто правдивее, кто сильнее, кто смелей, с тобою выходили бойки. И тогда божиня отыскала дитя чистое, ликом и духом светлое, да и благословила его своей кровью. Стало и выходит, что царь не просто так на прены месте стоит. Он божению поставленный порядок блюсти, приличия всяческие, чтоб жили люди в царстве русском по правде, по уложению, и каждое слово его слово божинино, воля его. Может, так оно и было. Есть ко перебрался к Емелькиной кровать и обнял. Давно. Сколько лет прошло? Сотни, две. Ныне и люди ины, и цари А кровь? Емелька просто забудь. Емелька старался. Нет, не забыть, а таком забыть невозможно. Но раз уж выпало так, что и он халоп дурной благословение божи не обрел, то значит и достойным он его быть должен. Учиться, учился. И шкуры, лес, хотя ж ему учебы тяжко давался. Он и грамоты не разумел сперва, и учителя вздыхали, кривилисься. Им-то Егор съев стеемелей, которые каждое слово на лету хватают, да еще и вопросы хитровы, мудренные задают. Молодчевов все так и не этак. Ейсько помалкивает, и он учен. Прочие? И за всех только Емелька Чурбанстыйеросовый, и глава Дубовое не лезло в нее на ухо. Ейсько помогал, и так старался и этак, а все одно не лезло. Егор только посмеивался, дескать, куда холопу с боярами равняться. Правда, потом его пообили и не один раз били, больно заносчив был. Но кому стало легче? После уж, когда с грамотой справился и легче стало, книги читать стал. Они что, деду рассказы удивительные, в каждой своя гистория. Иные скучны, на вроде нынешних промагиюд чертежи. Иные про дни минулы и интересны. Но главное, что книг этих в библиотеке Академии привеликое множество, надолго хватит. Ещё бы сестрахам своим справиться и с тенью эту. Уходи, побросил Емелька. Он-то драться был не привычен, неудобственно было живого человека бить, а днык штень ежели подумать, не человек вовсе, и пришла с дурным, набрать ей в клевету принесла, на матушку. Я уйду, не бойся. Я не боюсь. Ответил Емелька, кулаки сжимая. Он и вправду не боится. Не тени. Только я она Емельки не испужается. Знаешь ли ты, что после пожару сестрица отчема твоего на месте дома сгоревшего ино и поставила не дом, терем целый. Вожаня ей судья. И сестрицы ейные, чьё имя Емельки в мыслях признать стерекся. И две лавки помимо братова открыла. Откуда-то деньги? Емелька плечами пожал, нашла не быль ску вышку братову. Он-то купцом удачливым был, будто бы и вправду боженя за доброту его к матери Емелькиной отплатила. Да свадьбы-то сказывали, перебивался худобедный как иные, а после прикупил за сущие гроши грусу одного иноземца, а там и шелка всякие, и атласы, и бархаты, и многое иное, что с выгодою продал. Так и пошло у него золото к золоту, а тратить не тратил, копил для деток. И разве худо? Тяжко с тобой. Местье ты не ищешь? Не ищу, ответил Емелька. Может, оно и неправильно. Егор ван спит и видит, как бы отыскать душегуба, который матушку егонную сос витуш жил. И Емельке бы надобно, все ж таки мать и братья. Малых жаль при много, за них Емелька боже не молится. Хотяш она и без молитвы деток не забидет, но все ж. А вот мстить? Кому? А разве ж с того легче станет? И власть ты не жаждешь? Емелька руками развёл и в правду не жаждет. На кой ему власть ты? Его вон учили учили приказа отдавать, чтоб с гонором должным по боярскому, а он все никак хуже, чем с грамотою. Сам тхалопом был, чай помнит, каково это, и неудобственна перед людьми страсть. Богатство, как понимаю, тоже не нужно. Только и сумел Емелька, что вздохнуть. Богатство, оно может и хорошо, когда человек и дом имеет, и землицы, и кубышку на чёрный день, а то и не одну, да не в золоте счастье. Не помогло оно хозяину и матушку не спасло. Хотя ж ее единственную хозяин берёк и быловал на каждый пальчик по перстенечку, на шею ожерелье ефскаминьями, и, и за пястье узорчатые, и за ушницы золотые. Где все? Сгорело? Продала матрёна Войтятова? Куда пне ушло до да с собой ее не забрали? Емельк то золто без нужды, куда его девать? Тень засмеялась. Выходит сам не знаешь, чего тебе от жизни надо бно? От чего ж не знает? знает жить может свезет и станет Емельки магиком потом когда все закончится и при академии позволят остаться при библиотеке тутышней в которой книг при великое множество а нет то он бы по миру поездил поглядел добрался бы до Северного моря про которое дед сказал что морозы там до того лютые птица на лету замерзает И что небо порой вспыхивает нездешним пламенем, и местные люди думают, что-то хозяйка ветров в двери своего дома открывает. Эликс с солнцем съездил бы, глянул на города ихние из камня сложенные, или на южные земли, где море черное, что деготь, и люди такие ж живут. Младенчик, как на свет родиться, так его в том море и купают, вот он становится черен от воды только глазья белые и зубы. Зубы-то понятно, откуда два не у младенчиков. А почему глазья не чернеют, Емелька до сих пор не разумел? Она глядишь, доберётся и с малично глянет. Может, заклеивают чем? Хочешь, страх твой заберу, предложила тень, которая глядела насмешливо. Вот хоть и не видел Емелька лик её, а шкуры и своей чуял веселиться. И веселье-то дурное, что Егорова тогдашняя, за которую этот и бит бывал. Нет, Покачал головой Емелька. Почему же? Ты его побороть не способен, а я заберу. Силу обретешь и немалую. Твои-то братья, пусть и одаренные, но дар у них слабый. А в тебе огонь кипит. Видать была в мамке твоей азарская кровь. Может и была. Кто знает, откуда вы ее на рынок привезли? Если кому и сказывало, то всяк не Емельки. Ты потому и выжил, что признал тебя огонь. Ага. Емелька тронул рубаху, под которой скрывались рубцы, и с того признания выходит, Емелька мало что не помер. Э, если позволишь, что раскроется дар, станешь магиком, очень сильным магиком. Такие рождаются раз в 100 лет. Шепоток этот звучал в ушах. Подумай. Хорошо подумай. Нет. Чего бы ты ни хотел, а с силой это получить будет легче. Да и разве тебе с маму никогда не хотелось доказать остальным, что ты не хуже? Кровь-то в вас поровну течёт. Так от чего твоё место последнее? От чего Егор по сей день смотрит на тебя свысока? Неправда? Смотрел, но то давно было, а ныне натура у Егора такая. Молчалив, что Берёк Но то не от злости и не от того, что мыслит себя над прочими. Есть кое-то, он принял. А кто таков естька, если разобраться? Вор бывший, гнилая душа, а его Егор уважает. И волчат, от которых вовсе не понять, чего ждать. Ты же понимаешь, что кровь их порченная. Уходи. Вновь повторил Емелька: "Дед сказывал, что дурная мысля в дурной же голове брожение вызывает, от которого и голова и треснуть способна. Твой страх делает тебя слабым и бесполезным. Что будет, когда они поймут, что ты не справишься с ним?" И не они, а она в сердце ёкнуло: "Нет, Емелька справится. Огонь, он подчинится, темпачи, если дар, если кровь азарская". Вон Кирей с огнем на раз управляется, и надо бы подойти спросить совету. Кирей хоть и не людь, а из своих поможет, и если чего попросит за помощь, то всякая цена подъемная у будет. Подумай, Емельян, хорошенько подумай. Ты же не хочешь разочаровать царицу. И тень отступила. Емелька позволил ей уйти, потому как не ведал, сумеет ли она остановить и как сие сделать. Он так и остался на полигоне со свечой, которая горела ровно и ярко. Емелька закрыл глаза и протянул к огню руку.